Глава 9. Круги по воде. Внешние регионы. 60 885 год от падения социума. Твои мысли. В целом, опуская ход самого боя, Трюигал отнял руки от панели управления, на которую он, сам того не заметив, оперся 3 часа тому назад. К нему мы еще вернемся. Основная тема как никак. Хераку медленно вздохнул. Этот бой определенно войдет в учебные программы флота всей галактики. Беспрецедентное количество кораблей, уникальные тактические маневры. А уж этот дредноут – корабль столь же неэффективный и несуразный, сколь и полезный. Только использование его в качестве щита, минного тральщика и тарана позволило Альянсу взять верх. Собственно, это я к тому... Что технологии Альянс, кажется, особо не чирается. И это не радует, покачал головой Хираку. Совместный просмотр подробнейшей записи хода битвы, кои имперцы, что само по себе было удивительно, поделились с широкой общественностью, изрядно затянулся. Практически каждая секунда боя выделялась чем-то интересным, и собрание единогласно голосовало за хотя бы поверхностный ее просмотр. Особенно ратовал Гал, по-особенному воспринявший запрос Каюри относительно подготовки выводов опытных офицеров о сражении, которое больше напоминало безобразную, нелогичную свалку, нежели настоящий бой. Уничтожен усиленный секторальный флот, а вместе с ним и еще один густонаселенный мир. Тут и форменные кретины. Заседающие в верхах всяких правительств поймут, что такими темпами совсем скоро огонек разгорится уже под их задницами. Сенаторы и послы империи Гердеон только и делали сейчас, что напирали на необходимость объединения сил для отражения угрозы. Даже с федерацией, согласно пришедшим с Каюри сведениям, имперцы вышли не на просто перемирие или заморозку конфликта, а на полноценный мирный договор с широчайшим перечнем уступок со стороны империи. Сколько раз гегемоны уже сталкивали свои армады в борьбе за системы, ресурсы и влияние? Десятки раз. И к чему это приводило? Все то, за что они сражались с попеременным успехом, оказывалось в руках то одной стороны, то другой. Но теперь ситуация переменилась. Раскол в империи плюс серьезная внешние угрозы. И вот уже давний противник не такой уж и противник, а перспективный союзник, благосклонности которого нужно добиться любой ценой. Огонек, я бы назвал это пожарищем. Каждый третий, имеющий вес системы в империи, откололось, а альянс каким-то невообразимым образом оказался на порядке сильнее, чем все предполагали. Разбить секторальный флот за одно сражение, это, скажу я вам, не то же самое, что очистить субсектор от пиратов. Все наши силы, «Собранные в единый кулак не потянут и на десятую часть их общей мощи. И тут-то у меня возникает вопрос, что будем делать с рейдерами, если они нагрянут?» «Им тут нечего делать», — покачал было головой Херако в один момент, в лицом. «Черт!» «Дошло!» — Гал невесело, даже печально усмехнулся. «Рано или поздно, но через нас пойдут грузы, и будет их немало». Даже если основным торговым маршрутом изберут тот, что протянется через звездные Королевство, возмущение которых в нынешней ситуации просто проигнорируют, наш все равно не забросит. Очень уж удобно добираться до немалой части лояльных империй и систем. А в вопросах военной логистики наворачивать круги не любят. Я уже не говорю о том, что всех офицеров на мостике не собирают, и два выверенных маршрута лучше, чем один. Если все пойдет так, как ты предполагаешь, то нам придется непосредственно сражаться, а не только гонять потенциально могущих появиться пиратов. Потребуются реформы патрульных групп в сторону их усиления и, возможно, организация локальной координации сил Федерации или Империи. Вряд ли они просто махнут рукой и оставят все нам на откуп. Будут подкрепления. Густота сети связи и так достаточно, как и количество кораблей предварительного оповещения. Но вот объять все близлежащие системы, чтобы своевременно выявить аномалии... Херак хмурился Сложно представить, сколько кораблей для этого потребуется. Думаешь, они попытаются и до нас добраться слепым прыжком? С другого конца соседнего сектора, с их техникой, это растянутое на десятилетия самоубийства. Ничего не мешает рейдерам сначала уйти в вглубь системы Империи, И уж оттуда совершать свои прыжки. Сам посмотри. Табаку, прайм-0 имперцы потеряли, открыв противнику путь сразу через шесть маршрутов. Выбирай? Не хочу. И в каждой связанной системе они теперь будут вынуждены держать серьезный флот. На одном, по сути, направлении, если не на части этого направления. Ну а еще один-два таких прорыва позволят Альянсу выйти на оперативный простор или, как минимум, войти в системы так вовремя образовавшихся осколков. Я ни за что не поверю, что раскол в государстве мог по чистой случайности произойти именно за считанные дни до вторжения Альянса. Хирако сам не заметил, как смахнул застывшую голограмму отражающую последние часы космического боя Империи и Альянса вызвав на освободившееся время схему соседнего сектора. Тереза своевольно подкорректировала картину цветом выделив аргументы в пользу сказанного Коммодором. Как я вижу, вопрос здесь только во времени. Успеют имперцы получить настоящую поддержку от Федерации и соседей? Рейдеров мы увидим не скоро. Но куда вероятнее то, что доблестные политики сначала позволят обескровить империю и только после этого вступят в конфликт на ее стороне. Чтобы после, без лишних сложностей, оттяпать себе сто крат больше того, за что их армии и флотилии регулярно воевали несколько веков к ряду. И не будет у нас больше никакой империи. Все замолчали. Кто-то размышлял о том, что возможное исчезновение империи для Кайюри это благо, а кто-то мыслил куда глубже, понимая, что без противовеса федерации уже не нужны будут королевства прослойки, да и торговый партнер тоже станет без надобности. Это случится не сразу. Конечно, да и определенные надежды внушали уходящие в неизведанный космос экспедиции, лорд-про не оставил все на единственную возможность – но и откалываться от общегалактического социума разумные не слишком-то желали. Поселенцев в последние тысячелетия не отпугивали возможные сложности или недостаток чего-то, но вот отрываться от информационной сети галактики они не хотели. Всего лишь инфоголод, но из-за него за десятки тысяч лет было заселено от силы пары тысяч новых систем – что на фоне галактики просто пыль, не более. Но, как и всему в этом мире, тишине в один момент пришел конец. Трюигал медленно сложил руки на широкой груди, обвел взглядом всех присутствующих в этом не слишком просторном помещении и отрывисто бросил. Над этим еще будет время поразмыслить, как насчет того, чтобы взяться за по-настоящему актуальные в свете новых обстоятельств вопросы?» Хираков скинул бровь, глядя на коллегу Коммодора. «Я предлагаю свернуть работы по перевозке имперской яхты, а ее саму уничтожить. Нам нужно как можно быстрее вернуться на Каюре и заняться ремонтом кораблей и восполнением расходников. Экипажам тоже потребуется отдых. Неизвестно когда и насколько им придется уйти в глубокий космос». С нашими силами рассчитывать на полноценную ротацию в случае серьезного форс-мажора не придется. Так что тратить здесь время ради пусть хорошей, но всего лишь яхты, не уверен, что это необходимо. В худшем случае рейдерам потребуется пару месяцев только для того, чтобы добраться до более-менее приемлемых точек входа в слепой прыжок. И это я считаю, что имперцы не смогут задержать рейдеров будут связаны боем или разбиты, не суть важно. Хераков вновь обратил свое внимание на голографическую схему, парой легких касаний отметив две точки. Одну в глубине империи Гердеон и одну вне ее границ, в относительной близости от контролируемой кайюрианцами территории. Тереза. Среднее время пребывания в слепом прыжке для легкого крейсера империи при прыжке из точки в точку. Вопрос некорректен, коммодор. Мужчина прищурился, но внести коррективы не успел. С учетом общепринятых норм подготовки к слепому прыжку, средним для таких расстояний, корабля и проведения трехдневных расчетов силами эскадры в 25-30 вымпелов, можно назвать срок в сотню стандартных суток. Хирако обвел всех взглядом вида. Убедились? Да? Потому я и считаю эту затею крайне для них сомнительной. И эти цифры, они ведь для имперских кораблей, а не звездолетов, стремящегося к использованию самых примитивных технологий ЗОТ. Да и пока никакого маршрута стратегического значения не существует. А избирать в качестве цели Каюри им бессмысленно. Мы дали о себе знать совсем недавно. «И пока даже в качестве военных партнеров империи не числимся. Так что проведенные здесь двое суток ни на что не повлияют, а интересный корабль у нас останется». «Подтверждаю, коммодор», – высказался один из доверенных офицеров Галла. «Разумнее действительно захватить такой трофей. Это будет мало того, что самые быстроходные судна во флоте, так нашу конструктора еще и в начинке покопаться смогут». Не все то, что слишком высокотехнологично, абсолютно неприменимо для кораблей классом пониже. Слышал, что наши дроны внутри местами напоминают те беспилотные МЛА, что остались от Немезиды, Лорда Про. А сколько ценных данных можно добыть с накопителей яхты после тщательной дешифровки? информации может оказаться куда ценнее десятка таких яхт. Долго уговаривать Ко-Норди не пришлось. Он хоть и был местами вспыльчив и склонен загораться не всегда разумными идеями, но, во-первых, прислушивался к окружающим, а, во-вторых, быстро отходил. И именно по этой причине он не просто дожил до своих лет, но и добился немалых высот, а теперь метил еще выше. Согласен, я поторопился с выводами. Яхта нам пригодится. Тем не менее, я не могу не сказать о том, Что хоть зод и кажутся всего лишь агрессивными примитивами, момент для атаки они выбрали очень удачный. Нанесли ряд поражений Империи, вцепившись в эту тушу, словно верткий пират в одинокое грузовое судно окраинной системой поперек. Уже заодно и это их можно и нужно начинать уважать и считать достойным, хоть и подлым врагом. Гал говорил неспешно, загоняя каждое слово, точно снаряд главного калибра в борт вражеского судна. Это не только придавало сказанному веса, но и задавало соответствующую атмосферу. Так может ли оказаться так, что наш враг как следует подготовил своих рейдеров, что если их слепой прыжок нас неприятно удивит своей длительностью? Это, вероятно, нехотя признал Хираку. Перед глазами все еще стоял жестокий безумный бой, в ходе которого об альянсе Зот выяснилось слишком много всего. Но даже так у нас будет не меньше полугода, прежде чем в нашем субсекторе появится хотя бы один рейдер. И, как ты говоришь, экипажам нужен отдых. Так пусть они переведут здесь дух. Пары дней погоды в любом случае не сделает, как считаешь? В таком ключе предложение коллеги Трюи и Галлу нравилось куда больше. А уж как заулыбались офицеры, прекрасно слышавшие каждое слово лидеров эскадры. Гал махнул могучей рукой. «Продолжим нести дежурство в прежнем темпе, а я, пожалуй, вплотную насяду на симуляторы с учетом новых данных». Конорди покосился куда-то под потолок. «Тереза!» Сможешь подготовить соответствующие модели боя? Ограничено, Комодор. Соответствующие модели находятся в процессе формирования и не являются стопроцентно достоверными ввиду недостатка информации. Гал хмыкнул то ли недовольно, то ли раздраженно. Что не говори, а то, как вели бой силы Альянса, не походило на общепринятые флотские тактики известных крупных полюсов сил Галактики. Даже суровой машинной беспощадностью здесь и не пахло, ибо вместо рациональных и логичных решений противник принимал порой абсурдные самоубийственные, но регулярно приносящие шокирующие результаты. Истребитель-самоубийца, удачно пролетевший в ангар линкора и повредивший силовые линии, бомбер, каким-то чудом преодолевающий зенитный огонь, попадающий в окно перестройки щитов, и пробивающие броню вплоть до надежно укрытого мостика, пилоты-абордажники, высаживающиеся на небольших кораблях и лишающие их боеспособности. Даже Херако и Гал, те еще ценители необычных решений, считали этот подход слишком хаотичным и ненадежным. Прогнозы, планы – все это становилось практически бессмысленным там, где противник мог как само аннигилироваться на конкретном участке космического боя превосходящим числом, так и завершить невозможные безумно малыми силами. Собственно, сражение в системе Табакку Прайм-0 потому и рассматривалось широким составом, включающим в себя старших офицеров-флагмана и наиболее опытных капитанов прочих судов. Центр синхронизации через Терезу просто попросил Комодоров собрать мнение органиков, дабы его можно было использовать для дальнейшего углубленного анализа. Новый противник появился слишком неожиданно и являлся настолько слабо предсказуемым, что самые совершенные алгоритмы прогнозирования не могли похвастаться приемлемыми результатами. Органики же обладали особым, на фоне машинного разума, типом мышления, что позволяло извлечь из их выводов нечто, способные на порядке уменьшить необходимое для вычисления время. Выводы в обход расчетов использовались центром синхронизации ранее, но сейчас этот инструмент, вероятно, стал еще более актуальным и эффективным. Потому что подобного органического хаоса Каюри прежде встречали лишь в отношении детского поведения, но даже там имел место быть господствующий инстинкт, «самосохранение каждой отдельной особи в меру понимания оной механизмов работы окружающего мира». Хираку знал об этой необходимости, о ней знал и Гал. Но при всем при этом их мысли практически сразу сорвались с обсуждения непосредственно боя и до сих пор не вернулись в изначальное русло. Потому что увиденное подвесило над судьбами ставшего для них очень важным мира домоклов меч И естество обоих комадоров стремилось к тому, чтобы от этого меча как-нибудь избавиться. Это приемлемо. Хоть какое-то занятие лучше никакого. Конорди фыркнул, качнул головой. До этого момента он в стремлении занять время чем-то полезным лично осматривал корабли флота, отмечая для себя повреждения каждого из них и просматривая записи того, как эти повреждения были получены. Где было нужно, он организовывал экипажем профилактический втык, популярно разъясняя всю широту допущенных ими ошибок. В особо редких случаях просто хвалил, видя, что от гибели корабль спасла лишь безошибочно выполняемая экипажем работа и, конечно же, весьма ощутимое содействие бортовых систем и связывающие весь флот координационной сети. Но теперь, с появлением реальной задачи нового вызова, Он загорелся желанием подготовиться ко встрече с очень опасным врагом, появление которого уже всколыхнуло все окрестные сектора, а в будущем грозило вообще перевернуть их верном. Но сначала мы все-таки займемся тем, о чем нас попросил лорд-про. Перед офицерами о центре синхронизации Хираку, естественно, лишний раз не говорил. Выделим на это дело еще пару-тройку часов. После отбоя. А с утра продолжим с новыми силами и без лишних мыслей в голове. Вопросы? Вопросов не поступило. И совещательный зал после непродолжительной паузы наполнился разговорами. Жесткой дисциплиной тут и не пахло. Так что сначала обсудить что-то между собой, а потом сообщить выводы, озвучить вопросы или предложения для каюрианских офицеров было делом самым, что ни на есть. Обычно.